Глава 55. а собственно, кто я? а д р п р о б о в а л а я заговорить, но муж молчал намертво, словно перенял дурную привычку от моего ворона. Дракон не стал выяснять отношения на людях. Размашистым шагом он зашагал обратно к нашей карете, не отвечая ни отцу, ни сестрам, ни мне, даже не смотрел в нашу сторону, словно теперь никого из нас для него не существовало. Пугающая тишина разрывала мне сердце. Казалось, что воздух искрится от напряжения. Достаточно одного лишнего или неправильного слова и пространство между нами взорвется, разодрав обоих на кусочки. Трогай, приказал муж Кучеру и опустил голову, погруженный в свои мысли. Я вздохнул а с преждевременным облегчением. Думала, мы едем домой и поговорим в спокойной обстановке, но упустила из вида главное. Адер всегда нападал первым. Останови! Неожиданно рявкнул он, когда мы ехали посреди глухого леса. Кучер выполнил его просьбу без лишних вопросов и от слишком резкого торможения меня буквально отшвырнуло на другой край сиденья. Ты кто? – зарычал дракон, глядя на меня. Сглотнула комок в горле и застыла. А собственно кто я? Ну правда кто? Да никто, если разобраться. Это в этом мире я хотя бы темный маг со слугой демоном Вороном, который умеет выпускать молнии, жена воина дракона, а дома в Москве. Дома я в общем-то никто, студентка второго курса без каких-либо особых достижений и талантов. Даже рассказать о себе настоящее нечего. а д р как обычно принял мое молчание по-своему. Кто ты? Отвечай. В его ладони буквально в нескольких сантиметрах от моего подбородка вспыхнул огненный шар. Я испуганно вздрогнула, но меня не столько напугал шар, как понимание того, что мужчина, который несколько минут назад смотрел на тебя с любовью и нежностью, неожиданно может начать угрожать, будто никакой настоящей близости между нами и не было. к а р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р л л р г а р р р р р р р р р р р р р Огненный шар Ады расковалась сеть из молний ворона, и магия дракона потухла, а затем и вовсе потемнело. Муж выбросил почерневший снаряд в окно, как шар для боулинга, а в с л е д у ю щ е е м г н о в е н и е я уже дернула ручку двери и выскочила из кареты. Твой воробей мне на один зубок! Рыкнул а д е р вслед. Я быстро просекла его политику. Хотел разозлить, чтобы разбить мой защитный круг? Ха, да вот только я его еще не создала. Спасибо, что напомнил. Громко фыркнула и призвала тьму. Протянула руку, и э л и г а с как дрессированный, разом ухватился за моё запястье цепкими когтями. Быстро п р и ж а л а его к себе и закрыла к р у г и с т ь мы. Мы сотню раз тренировали этот прием с Адэром. Кто ты, чужестранка, шпионка из другого королевства, влезла в мою семью, чтобы передавать информацию своему правителю? Дракон заходил возле меня кругами. словно кокон из тьмы служил не защитой, а кандалами, которые держали меня на одном месте и не давали сбежать. Его суровый допрос меня насмешил. Он и правда всегда нападает, даже если со стороны это выглядит глупым. На мне плотный защитный щит из тьмы. Никакая магия его не пробьет. Тьма всегда защищает своих детей. Адер остановила дракона. Ты обвиняешь зря. Мне больно слышать эти слова от любимого мужчины. Того, кто клялся защищать и помогать, какие бы чувства я ни испытывал к тебе, никогда не стану рисковать жизнью дочери. Теперь все понятно, откуда в тебе черная душа, необычное поведение и странная магия, слишком разрушительная для обычной темной. Адер, позволь объяснить, кто ты, кому служишь? Я не отпущу тебя, передам своим. Его величество пришлет армию, и мы найдем способ разрушить твою защиту. Ты не сможешь держать щит вечно, Адер! закричала. Я не шпионка, мне девятнадцать лет, я никогда прежде не была магом. Это все не мое! Хлопнула себя по голове, груди, ногам, посмотрела на мужа глазами полными слез. Что ты сделала с настоящей м и р и н о й Дракон намеренно подошел совсем близко к щиту. Элигас взволнованно завертелся у меня в руках. А что ты хочешь со мной сделать? То же, что и с к и б е л о й попробуешь убить меня? – ответила, не отводя пристального взгляда. Дракон с размахом прислонил кулак к щиту, точно хотел ударить, но тьма и демон сработали как часы. Элигас закричал Карр, и защитный круг покрылся сетью из молний. а д р а т к и н у л а в сторону. Я не хотел ее убивать. Муж закрыл лицо р у к а м и сел на траве. Она перепутала. Это я перепутал. Она должна была выпить зелье, уснуть, забыть прошлое, в котором не было для меня места, а затем проснуться, проснуться для новой жизни, в которой я бы вернул ей другую память, что она любящая жена, заботливая мать, и для нее важны печали и заботы ее маленькой дочери. Но я что-то напутал. Ты не напутал. Я подошла к мужу и протянула ему руку. Кибелла не умерла. Наверняка демон предупредил ее заранее, и тогда она решила разыграть свою игру. Сымитировала смерть, а сама, а сама забрала мое тело, забрала мою молодость и здоровье. Вот только я не очень поняла, почему именно мои. Сбилась с пламенной речи, заметив, что рука, предложенная мужу, по-прежнему висит в воздухе. Он ее не принял. Так что твоя первая жена очень даже жива. Фыркнула, у б р а в ладонь, погладила ей р а с т р е п а н н ы е перья преданного Элигаса и продолжила: теперь еще в молоденьком девятнадцатилетнем теле, а мне досталось то, что осталось: тело чистокровки, чья душа нужна была к и б е л и чтобы совершить перенос между мирами. Я не из другого королевства Адер, я из другого мира, в котором даже магии нет. Я здесь одна, без родных и друзей, постоянно в страхе и напряжении. Что произнесу не то слово или выдам себя чем-то? Кибелла жива? переспросил дракон, поднявшись. Ты говорила с ней? Да. Она даже приходила в твой дом перед тем, как на меня напал демон дракон. Говорила, чувствую, как горлу подступают слезы. Дракону что, до меня теперь совсем дела нет? Думает сейчас только о Кибелле? Еще одна его фраза и я больше не смогу д е р ж а т ь маску сильной, уверенной женщины и разрыдаюсь, разбив к чертям защиту из тьмы.